Глава 17. Сегодня что, все хотят меня увидеть? Подумал я, когда увидел Финна, который ехал ко мне со стороны деревни на своей старенькой лошадке, запряженной небольшой тележкой. Приехал бы он получасам раньше, непременно пересекся с Джайлзом, которого я пообещал подучить кулачному бою. К слову, учеником он оказался довольно прилежным, и из него в будущем мог получиться толк. Во всяком случае, нужными физическими данными он располагал. Помимо Финна, который только ко мне ехал, и Джайлза, я за сегодня успел встретиться с лесной жительницей, Бернаром, Рихаром, а вечером еще обещала зайти и Лани. Но прямо парень на расхват. И многие бы этому обрадовались, вот только не я. Может, со временем все бы и изменилось, но сейчас, в первую очередь, я больше хотел тишины и покоя. «Иво, привет!» поприветствовал меня Финн и, спрыгнув с козлов, протянул мне руку. «Привет!» — я пожал его огромную ручищу. «Еду привез. «Ага!» — кивнул Финн. «Два мешка овса, небольшой мешок муки и сушёной рыбы, плюс бочка разносола». Перечислил он содержимое своей телеги, и я невольно улыбнулся. «Не дурно. Я бы даже сказал, прекрасно. У меня появилось еще больше еды, с которой можно попробовать немного поэкспериментировать. Опять же, мне нужны запасы на зиму». «Да, я, конечно, мог забить свиней, которые вырастут к концу осени, но считал делать это крайне нерационально. Я же тратил на них магические овощи и воду, насыщенную магией жизни, и был твердо уверен в том, что, как магические звери, они будут стоить дороже, чем если пущу их на мясо, которое, к слову, тоже будет насыщено маной, хоть и меньше. Были у меня такие подозрения. В общем, свинок трогать я пока не собирался. Меня больше интересовало их потомство». И тут возникал вопрос, насколько быстро они смогут его дать. У обычных фермеров свиньи готовы к 5-6 месяцам, но я был далеко необычным. Мои навыки в фермерстве и животноводстве слишком высоки, поэтому и росли у меня животные очень быстро. Вон, те же куры. Если бы не забирал у них яйца, уверен, могли бы уже высиживать цыплят. Вот только возникал вопрос, нужны ли мне они? Возможно, но я пока об этом не задумывался. Курятник хоть и небольшой, но если в нем не будет жить феникс, то вполне способен вместить в себя еще с десяток кур. Может, чуть поменьше, так как еда насыщенная магией, и вода им все равно перепадают. В них тоже течет мана жизни, поэтому они больше, чем обычные куры. Уверен, то же самое касалось и свиней, которые благодаря кормежке тоже росли и развивались очень быстро. Тот же хряк уже был мне по пояс, и при этом не нуждался в том, чтобы за ним следила вьюга. Возможно, как и Феникс, он получал больше еды, насыщенной магической энергией, за счет чего и быстрее становился умнее, как магический зверь. Но в отличие от того же хозяина-курятника, брать на себя роль надсмотрщика явно не хотел, предпочитая этому рытье земли в поисках чего-то съестного. Что же касается Рыжика, то тут все очень просто. Его я собирался оставить для нужд фермы, поэтому меланхоличному теленку вообще ничего не грозило. Насчет него у меня даже была задумка дать ему имя, как я поступил с Фениксом. Благо, от регистрации в божественной системе была не такая уж и сильная. «Нет, рано», — покачал я головой, понимая, что последствия могут быть гораздо хуже, нежели когда я давал имя третьему щенку. Мои духовные силы не безграничны, и я это слишком хорошо знал. «Я сейчас», — тем временем ответил Финну, после чего ушел за ведром, в которое положил несколько кусков тыквы, закинул фасоли и гороха, а также несколько спелых помидоров, которые выглядели просто великолепно. Выйдя из хлеба наружу, я протянул ему ведро. «Спасибо!» — по-доброму улыбнулся Финн. «А тут не слишком много», — заглянув внутрь, спросил он. «На самом деле слишком, но я решил не жадничать. Финн и Марта мне нравились. Хорошими они были людьми, а это должно поощряться. К тому же Фоме я медика не уступил бы лишнего, но им можно». Сочтемся как-нибудь», — махнул рукой. «Но сразу предупрежу, возможно, это в последний раз». Решил сразу расставить все точки над «и». «Понимаю», — кивнул фин «Уверен, что они дорогие». В его голосе послышались нотки вины. «Да уж, не дешёвые», — подумал я. Но произносить вслух ничего не стал. Даже та торговка с ярмарки, услышав цену в семь серебра, даже та торговка с ярмарки, услышав цену в семь серебра, торговаться не стала. И тут мне в голову пришла одна разумная мысль. «Странно как-то все это получается». Мало того, что она цену не стала сбавлять, так еще и на слово поверила, что овощи магические. Очень уж это подозрительно. «И вот и это...» «Да все нормально», — снова махнул рукой и улыбнулся Финну. «Я же говорю, сочтемся. добавил я и, взяв мешок овса, потащил его в хлев. «Я помогу». Он тоже схватил мешок и понес его за мной. Вскоре вся еда была транспортирована под крышу. Правда, это был хлеб, а не погреб. «Ну да ладно». Как только к Бернару придут необходимые материалы, и он мне построит специализированное под еду хранилище, я все перетащу. Главное, чтобы еда была под крышей и не испортилась на случай дождя, например. Ну или какие-нибудь грызуны до нее не дорвались. Хотя, учитывая, что я сегодня снова нашел кучу трупиков мышей, причем довольно солидную, мелкие грызуны мне точно не угрожали. Феникс снес свой дозор, и с ним особо не забалуешь. Спасибо. Поблагодарил я, когда мы закончили. Да чего там? Махнул Фин рукой. Тебе спасибо. И по-доброму улыбнулся. Как, кстати, Гаря?» — Поинтересовался я. Растет? Еще как? обрадовано ответил он. Хочешь посмотреть? Ты же его видел раньше? Да, Марта показывала, кивнул я. А вообще предложение было интересным. Мне и правда стало интересно посмотреть на хряка, который питался моими магическими овощами. Я бы посмотрел, добавил ей, Фин улыбнулся. Идем сейчас. — спросил он. — У меня как раз подарочек Бернара под крыльцом припрятан. Подмигнул мне он, и я не смог сдержать улыбки. — А могу я на него посмотреть завтра? Как бы мне не хотелось принять его предложение, но пришлось отказаться. У меня сегодня вечером важные дела. — Хорошо, тогда приходи завтра утром, — кивнул Финн. — Ладно, пойду я, а то Мартушка напридумывает, чего не было. Виновато улыбнулся, он и залез на козлы. — До завтра! — помахал мне рукой. «До завтра», — попрощался я с ним в ответ, и вскоре Финн уехал. Теперь оставалось дождаться торговку и послушать, что она мне скажет. И ничто так не убивает время, как духовные практики, поэтому, выйдя на свою излюбленную полянку, я сел в позу лотоса и начал медитировать. Интерлюдия. Айра прилетела к жилищу Мавки на следующий день. «Этого не может быть!» — не поверила своим глазам она, когда увидела, что голубоглазки не завяли. «Странно». В форме птицы Айра слетела с крыши и приземлилась рядом с цветами. «Но почему?» Дриада перепорхнула на кувшин, который сушился на столбике, торчащем из земли рядом с клумбой. Несколько секунд она смотрела на голубоглазки, а затем ощутила на себе чей-то взгляд. Птичка повернула голову и увидела Мавку, которая смотрела прямо на нее. Причем Айра чувствовала, что жительница болот видит именно ее истинный образ. Что ж, тогда скрываться ей смысла не было. Дриада приняла свой первоначальный вид и посмотрела на незнакомку. Та по законам приличия тоже скинула морок и предстала в своем истинном облике. — Рада приветствовать тебя у себя дома, дочь лесов, — произнесла Мавка, глядя на Дриаду. «И я тебя, дочь Болот», — ответила лесная дева на приветствие. «Юлои!» — собеседница улыбнулась и вежливо склонила голову. «Айра!» — представилась в ответ дочь хозяина древнего леса, и несколько секунд обе оценивающе смотрели друг на друга. «Чем обязана твоему визиту?» — первой заговорила Юлои. Мавка явно была старше дриады и смотрела на нее так, как смотрят взрослые на своих нашкодивших детей. И этот взгляд Айре не понравился. «Голубоглазки», — холодно процедила лесная дева. «Да, и что с ними?» — усмехнулась Юлои. «Они росли на могиле одной из наших», — ответила Айре, начиная заводиться, что было не так уж и тяжело сделать, ибо по природе она была очень импульсивной. «И что с того?» — спросила Мавка. «Я не заходила в древний лес и не рвала их», — спокойным и ровным тоном ответила она. «Ты заставила это сделать человека». «Нет», — покачала головой Юлои, — «я ничего не заставляла его делать. Можешь спросить у него самого». На ее лице появилась луковая улыбка. «Не буду я разговаривать с человеком», — произнесла Айра громче, чем следовало. «Тогда ничем не могу помочь». Юлои развела руками в сторону, продолжая смотреть на дочь хозяина древнего леса, как на ребенка. «Ты...» — зашипела Айра. «Стоп!» Мавка резко подняла руку и указала пальцем на дриаду. «Пока не произошло то, о чем ты, вероятно, сильно пожалеешь, предлагаю прежде поговорить», — произнесла она. «Ты же наверняка любишь Сиэль». «Да, но откуда? Это сейчас не важно», — покачала головой Мавка. «Так что?» «Буду», — недовольно буркнула Айра, отводя от своей собеседницы взгляд. «Славно!» — Юлой хлопнула в ладоши. «Несите мне бутылочку селя из погреба», — сказала она. И Айра передернула от омерзения, когда она увидела двух плывунов в их истинном виде. Болотные паразиты больше всего были похожи на больших и толстых клещей, размером с кошку, чьи тела покрывали многочисленные наросты, из которых постоянно сочилась какая-то вязкая жидкость. Айра отвела взгляд, чтобы не видеть, как эти болотные твари передвигаются на своих многочисленных ногах-щупальцах. «Не любишь плывунов?» — тем временем спросила Мавка, наблюдая за ней. «А кто их любит?» — буркнула в ответ Айра. «Не знаю. Большинство относятся к ним нейтрально». Пожала плечами Елои. Они же не виноваты, что родились такими. Ведь в чем-то она права, подумала дева лесов. Но вряд ли после этих слов я смогу относиться к ним лучше. Они убивают, и такова их суть. Поучительным тоном произнесла Мавка и покачала головой Разве можно судить существ за то, что они делают то, для чего были рождены? Сейчас она очень напоминала дриаде Хега, ее отца, хозяина древнего леса. Он, когда втолковывал ей какие-то истины, разговаривал с Айрой точно так же. А меж тем мавка продолжила. «Скажи, а ты слышала притчу о скорпионе и лягушке?» Айра покачала головой. Юлоис снисходительно улыбнулась. Точь в точь как хег. Скорпион, который не умел плавать, попросил лягушку перевести его на другой берег реки. Лягушка долго не соглашалась, говоря, мол, ты ужалишь и убьешь меня. На что скорпион ей отвечал. «Зачем?» «Ведь тогда мы оба умрем!» Мавка сделала небольшую паузу, посмотрев на свою собеседницу, после чего продолжила. В итоге лягушка согласилась и пустила на спину скорпиона. Они начали переплывать реку, и в середине пути скорпион ужалил лягушку, а она спросила его, «Зачем ты это сделал? Мы ведь оба теперь умрем!» Юлои снова сделала небольшую паузу. «И знаешь, что ответил скорпион?» Спросила она, и на ее губах появилась грустная улыбка. «Нет», — покачала головой Айра, которую действительно увлекла притча собеседницы. «Такова моя суть», — произнесла Илои. «А теперь скажи мне, юная дева лесов, можно ли винить плывунов в том, в чем заключается их суть?» — спросила она и слегка склонила голову. «Не знаю», — нехотя ответила Айра. «А ты подумай на досуге», — произнесла Мавка. «О, а вот и Сиэль». Всплеснула она руками, когда увидела одного из плывунов, который нес в щупальцах небольшую бутылочку, внутри которой медленно плескалась изумрудная жидкость, светящаяся теплым светом. Странно, но после истории Мавки Айра смотрела на болотных паразитов совершенно другим взглядом. Они уже не были ей так противны и омерзительны, как тогда, когда она только их увидела. Второй плывун принес в щупальце две деревянные резные кружки. Взяв у существа бутылку, Мавка... Разлила ее содержимое по кружкам, одну из которых протянула айры «Угощайся!» — улыбнулась она. «Спасибо!» — поблагодарила свою новую знакомую Дриада, принимая из ее рук выпивку. «За богиню!» — Юлои подняла кружку над головой. «За богиню!» — повторила ее слова Айры, и каждая из девушек отпила из своей кружки. «Как же вкусно!» — была первая мысль Дриады, когда нектар смиренного древа попал в ее горло. «Да уж, давно она не пила сель. Вон даже вкус его почти забыла». «Откуда это у тебя?» — Айра кивнула на бутылку. «Это неважно», — покачала головой Юлои, а затем повернулась к голубоглазкам. «Знаешь, почему они не завяли?» — вдруг спросила она. «Нет», — ответила Дриада, внутри которой начало плавно растекаться приятное тепло. «Тогда идем, В ногах правды нет». Произнесла болотная дева и кивнула в сторону небольшого стола и скамеек, которые стояли под сенью ее яблонь. «Только сразу предупрежу. История не будет веселой», — добавила она, и ее лицо изменилось. Она и так была далеко не молодой, но после этих слов, казалось, постарела еще больше. «Интересно, сколько же ей лет?» — подумала Айра, усаживаясь на скамейку и ставя кружку на стол. «Вероятно, очень много». Возможно, она даже может быть ровесницей Хега, ее отца. А он, к слову, жил в этом мире практически с его зарождения. Тем временем Юлои села напротив Айры, и на ее лице появилась грустная улыбка. «За твоего отца!» — она вновь подняла кружку. «За отца!» — повторила лесная дева. И когда они выпили, Мавка начала рассказывать свою историю.